Глава двадцатая. Разоблачение. Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь задачник с готовыми ответами, чтобы подсмотреть в конце, и не нужно ломать голову над целым сборником. Примерно с таким настроением я возвращалась к себе в комнату. Перед глазами у меня стояли недавние иллюстрации. Архейский архипелаг без герцогского замка и герцогский замок на берегу озера. Существовало два одинаковых замка. Но зачем? Зачем здесь, на острове, понадобилось возводить точную копию летней резиденции короля, которая находилась в бывшей столице королевства Равелли? Причем, мне кажется, не только замок похож, как две капли воды, но и мост. Тот самый мост, с которого я по пути сюда свалилась, испытав бесценный опыт полета камнем в пропасть» я опустила взгляд на собственные руки, в которых держала обе книги. Зачем я прихватила их из библиотеки? Изучить. Возможно, удастся узнать из этих книг еще что-то важное. Так или иначе, но мне нужно разобраться во всех тайнах герцогского отбора невест. Вернувшись в башню, где были мои покои, вместо того, чтобы пойти к себе в спальню, я направилась навестить свою дуэнью. Я постучала в дверь Бертины и долго ждать не пришлось. Отворили почти тотчас. «Добрый день, Саэнья!» Приветливо улыбнулась я. «Саэлла!» Как будто удивилась Бертина. «Вы здесь? Я думала, вы еще отдыхаете после испытания. Полагаю, оно далось вам нелегко». Я вздохнула, подтверждая. «Да, тяжко пришлось. Я могу войти?» «Да, конечно, прошу вас, Саэлла». Шире распахнув дверь, Бертина впустила меня в свою комнату. «Вы наверняка уже слышали о том, что погибла одна из невест Саэнье», — предположила я. Бертина покивала. «Велора Дюран об этом знают уже все в замке». «И что вы об этом думаете?» — спросила я, медленно прохаживаясь по комнате и осматриваясь. Бертина вздохнула, задумалась и ответила. «Саэла Дюран пыталась совершить побег?» и тем самым нарушила правила отбора. Полагаю, это решение стало для нее роковым? Я повернулась к Бертине. А вы знаете, что Велора Дюран стала призраком и до сих пор находится в этом замке? На миг мне показалось, что с лица Бертины схлынули все краски, но длилось это совсем недолго. Нет. Рассеянно ответила она. Я не знала. Я покивала и продолжила, внимательно следя за реакцией моей дуэньи. И я тут подумала, а возможно ли, что призраки этого замка, вы их видели, это невесты, погибшие в предыдущих отборах. Как вы считаете, Саэнья? Бертина чуть сжала губы и, нахмурившись, отвела взгляд. Потом как будто вспомнила, что я жду ответа, и произнесла. «Все возможно, Саэлла». Я окинула быстрым взглядом фигуру моей дуэньи. На ней было преснопамятное платье цвета старой сливы, то самое, которое мне пришлось надеть, когда из-за печенья альвина-мизан мой вес сравнялся с весом бертины, и я не могла влезть в свои платья. Магия Саи Даркин сделала из этого платья конфетку, как и из меня, но его настоящий цвет и фасон я хорошо запомнила. Кажется, пора. Ведя в изумление Бертину, я приняла страдальческий вид, громко ахнула, вскинула руку и поднесла ее к лицу. «Саэлла!» От беспокойства вышла из задумчивости моя дуэнья. «Что с вами?» «Ах, у меня кружится голова!» Простонала я, опустив лицо в ладонь. «Кажется, испытание в пещере не прошло для меня бесследно!» «Ох, Саэлла!» проворчала Бертина. «Вам нужно было отдохнуть после испытания, а не гулять по замку. Позвольте, я отведу вас в вашу комнату». Скрывая лицо за ладонью, я чуть поморщилась. «Прости, Бертина, но у меня немного другие планы». «Стул! Дайте мне стул!» «Сейчас, сейчас!» Засуетилась Бертина и действительно принесла мне стул, куда я и поспешила присесть. Сагенья. «Не могли бы вы позвать лекаря Сатарина?» Мученическим голосом произнесла я, продолжая придерживать голову ладонью. «Мне нужен лекарь!» «Да-да, конечно, я найду Лотти и отправлю ее!» «Нет-нет!» Возразила я, надеясь, что вышла не слишком бодро. «Лотти боится призраков! Если она встретит их по дороге, то упадет в обморок и до лекаря не дойдет! Не могли бы вы сами привести Сатарина?» Взгляд Бертины пару секунд выражал сомнение, но тут же она кивнула и сказала. «Разумеется, Сайла, Я постараюсь привести лекаря как можно скорее». Когда она вышла, я отняла руку от лица. Некоторое время смотрела на запертую дверь, желая увериться, что Бертина не вернется тотчас. Потом виновато подумала. ай ай ай Сусанка, нехорошо обманывать старших». Потом вздохнула и пожала плечами. Ну, вроде делать-то можно. Встав со стула, я посмотрела вокруг и позвала. «Девоньки!» Ламии не заставили себя ждать. Они просачивались сквозь стены со всех сторон. «Звали, заступница вы наша! А мы как тут, милосердные! А что нужно сделать? Только скажите, все исполним!» «Ну что ж», — произнесла я, — «у меня и правда к вам просьба». Оставшись одна в комнате Бертины, я осмотрелась. Времени у меня было немного, поэтому я собиралась потратить его с пользой. Заглянула в ящики комода, откинула крышку стоящего возле стены сундука, но ничего интересного ни там, ни там не обнаружила. Туалетные принадлежности, чопорные платья-компаньонки. Во всем этом для меня не было никакого интереса. Искала я предметы немного другого характера, к примеру, письма — Переписку, ну, предположим, с родителями Сюзанны. В этой переписке могло быть немало интересного для меня. Однако десятиминутные поиски не дали никакого результата. Вещей у Бертина было немного, что неудивительно. Вряд ли она могла себе позволить везти с собой на Кархейские острова с десяток сундуков. Собственно, на это я и рассчитывала. Чем меньше область поиска, тем больше шансов найти то, что нужно, но, увы... Решив было, что зря устроила весь этот спектакль, я разочарованно вздохнула. Но, вспомнив, что в фильмах люди часто держат самое дорогое под подушкой, подошла к кровати. Осторожно приподняв край подушки, я тотчас была вознаграждена. На простыне под подушкой лежала книга. Я повертела ее в руках. Похоже, это был приключенческий роман, судя по названию». Тут мой взгляд выхватил кое-что знакомое. На миг я перестала дышать, а потом хмыкнула озадаченно. На корешке книги был вытеснен вензель из букв А и Р. Точно такой же вензель, как на книге Третьей Герцогини Лавини Ранмар. Первой мыслью было, откуда у Бертины книга из личной библиотеки Третьей Герцогини? Но, приглядевшись внимательнее, я поняла, Книга была другая, другое название, другой переплет, а вот Венделл А.Р. был вытеснен в том же месте на корешке внизу. Я постаралась припомнить все, что сказала о книге и ее хозяйке Герцог, и это натолкнуло меня на любопытные предположения. Ах, Бертина, Бертина! Кажется, я начинаю догадываться, кто ты. С самого начала мне казалось, что моя доенья не та, за кого себя выдает. Не отпускала ощущение, что она что-то скрывает. Вот только как же мне заставить ее раскрыть себя? Оглядевшись, я решила, что не будет лишним получше обыскать комнату Бертины. Возможно, что-то полезное мне все-таки удастся найти». Однако только я собиралась воплотить свои планы в жизнь, как атмосфера в комнате слегка потяжелела, как случалось всегда при появлении призраков. «Заступница наша!» Воздух в комнате вспороли взволнованные восклицания ламий. «Милосердная наша, не гневайтесь на нас! Не справились мы с поручением, крайне недоверчивая особа ваша дуэнья!» «Что случилось?» – спросила я. «Она возвращается сюда!» не пошла к лекарю, остановилась на полпути и поспешила обратно. И как мы не пытались ее пугать, не смогли задержать, как вы просили. Напугана она была, но нас не боялась, а как будто страшилась не успеть. Я хмыкнула. Видимо, мои актерские способности меня подвели в этот раз. Или же Бертина очень проницательно и меня раскусила. Ну что ж, хорошо, что Лами успели меня предупредить». Тот, кого застают врасплох, изначально в проигрышном положении. Но кто предупрежден, тот вооружен. Выйдя на середину комнаты, я стала лицом к двери, раскрыла книгу и стала ждать. Не прошло и минуты, как из коридора послышались быстрые шаги, а затем дверь распахнулась, и Бертина возникла на пороге, чуть запыхавшаяся, но собранная. Я подняла глаза от книги и посмотрела на нее. Бертина переступила порог и замерла, пристально глядя на меня. Ее взгляд опустился на книгу в моих руках. Подбородок моей дуэньи чуть дернулся нервно, и я решила не упускать свой шанс. Было одно правило, которое ни разу еще меня не подвело. Лучшая защита — нападение. «Скажите, Бертина, вы ведь не случайно оказались возле комнаты третьей герцогини несколькими часами ранее?» «Что?» Растерялась Саэнья, очевидно, не ожидавшая этого вопроса. «Ваше платье», — пояснила я. «Вы же помните, что это платье мне приходилось надевать. Я его очень хорошо запомнила. И сегодня, когда увидела вас в нем рядом с бывшей комнатой последней супруги герцога, решила, что свидетелем разговора между мной и его светлостью вы стали случайно». Бертина спокойно смотрела мне в лицо, ничем не выдавая своего волнения. Скорее, она выглядела непонимающей. Я покивала головой задумчиво. «Но вы ведь вовсе не случайно там оказались, правда?» «О чем вы говорите, Саэлла? Я никак не пойму вас!» Невозмутимо отозвалась Бертина. Я выждала немного, чтобы вынудить мою дуэнью понервничать, и сказала. «Вы искали именно эту комнату, Бертина. Ту, где жила раньше Лавиния Ранмар». «Это ведь ваша книга!» Я приподняла ее в руках. «На книге из библиотеки Третьей Герцогини вытеснен точно такой же вензель!» И это говорит о том, что изначально обе они принадлежали одному человеку. И этим человеком была не супруга его светлости. Ее имя начинается с буквы «Л», тогда как хозяйка этой книги носит имя на букву «А». Бертина молчала, как будто ожидала продолжения. Я знаю, мне нужно было спросить что-то вроде «Как к вам попала эта книга?», но я слишком хорошо понимала, что этим дам шанс Бертини отделаться от меня ложью, поэтому задала совсем другой вопрос. «Кем вам приходится лавине Ранмар Бертина? И ваше имя? Настоящее ли оно?» Саэнья некоторое время смотрела на меня задумчиво, потом опустила глаза и выдохнула. «Видимо, больше нет смысла скрываться от вас, сайла сказала она, вздохнула еще раз и снова подняла взгляд. «Меня зовут Альбертина Ранмар. Лавиния была моей дочерью, единственным ребенком, которого у меня отнял королевский указ и проклятый отбор невест». Я внимательно слушала, не перебивая. «Я заключила сделку с графом и графиней Бизар», — продолжала Бертина не позволят мне играть роль вашей дуэньи, и это даст мне возможность попасть в замок. Я же со своей стороны пообещала им, что приложу все усилия, чтобы их дочь стала следующей женой Риола Кархейского. Что касается меня... Бертина снова опустила взгляд, прервавшись на полуслове, неторопливо прошла к ближайшей Софе и присела. Компаньонки и служанки невест предыдущего отбора... Вернулись к своим хозяевам после того, как отбор завершился. Все они были невредимы, но ни одна не смогла сказать, что случилось с невестами его светлости. Куда они исчезли? В их памяти как будто образовалась дыра. Они помнили, как прибыли на остров со своими молодыми хозяйками, и помнили, как покидали его без них. Что происходило между этими двумя событиями? Никто из них не смог ответить на этот вопрос. Я помолчала, потом произнесла. «Значит, вы хотели попасть во владение герцога Кархейского для того, чтобы узнать, что случилось с вашей дочерью?» Я не задавала вопрос, потому что была уверена, что здесь не о чем спрашивать. «И как вы собирались помочь мне стать герцогиней?» Поинтересовалась я. Бертина склонила голову на бок и посмотрела на меня, словно заинтригована. «Это уже не важно», — ответила она. «Почему же?» — чуть приподняла брови я. «Потому что мои планы могли сработать и должны были сработать с кроткой и послушной Сюзанной Безар. Я застыла, а Бертина сдержанно улыбнулась лишь краешками губ. «Но вы не она, верно?» «Ох, недооценила я старушку». «Хотя какая она старушка? Дама лет сорока пяти, в самом расцвете. Ума и жизненного опыта, да». «У меня была возможность немного узнать характер юной наследницы рода Бизар. Дорога к Архейским островам была достаточно длинной. Но в какой-то момент передо мной возник совсем другой человек». Сначала я решила, что ваше поведение изменилось из-за того, что вы едва не утонули. Подумала, что-то повредилось у вас в голове. Но потом я поняла, ни один человек не может так сильно измениться в один миг. Ваш характер, Сайлла, не имеет ничего общего с характером Сюзанны Бизар. Поэтому от своих планов мне пришлось отказаться. Бертина подождала моей реакции, но я смотрела на нее с немалым интересом, и она продолжила. Я не буду спрашивать, кто вы, Сайла, но мне кажется, взгляд Бертины как будто пытался увидеть меня насквозь, что ваше присутствие здесь намного уместнее, чем присутствие настоящей Сюзанны Безар. Что это значит? А задача на округлила глаза я. Все это время, что я наблюдаю за вами, Саэлла, меня не покидает ощущение, что с самого начала не Сюзанна Бизар должна была быть здесь, а вы. Я невинно похлопала глазами. Никак не могу понять, о чем вы говорите, Саэнья, но почему вы так решили? А разве вы сами не заметили, Саэлла? Слегка сощурила глаза Бертина. Что я должна была... Начала было я, но меня перебил стук в дверь. Остановив на мне вопросительный взгляд, Бертина подождала. Стук повторился, и я кивнула, дав понять Саэнье, что она может открыть. За дверью оказался никто иной, как Эльвин, он же Эйнар, он же Эвальд, слуга, похожий на вечно удивленную рыбку. «Прошу прощения, госпожа!» — поклонился он. «Не видели ли вы госпожу Бизар? Мне было велено найти ее!» «Для чего вы меня ищете, любезный?» Вышла вперед я. Завидев меня, слуга поклонился второй раз и ответил. «Его сиятельство граф Гранвиль просит всех невест прийти в жемчужный зал. Он собирается объявить о втором испытании».